Глава 27 Охрана в больнице оказалась на удивление слабой. Хюльдер проскользнул через вход для скорой помощи, кивнув дежурному, который пропустил его без комментариев, возможно, принял за пациента. Неделя напряженного расследования не прошла даром. Он был небрит, растрепан, с темными кругами под глазами, почти такими же, как у Эртлы. В последнюю минуту Хюльдер передумал насчет формы, так как слишком устал и уже не мог заставить себя надеть ее. Кроме того, сразу же после больницы он собирался отправиться домой и не хотел привлекать внимание соседей к своей работе. Они уже почти забыли об этом, что дало ему передышку от бесконечных просьб выяснить, кто был последним на мусорной площадке или что случилось с почтой, пропавшей из почтовых ящиков. Хотя Хюльдер был в штатском, его никто не остановил, позволив беспрепятственно пройти по больнице. Пытаясь найти лифт, он быстро заблудился в лабиринте коридоров, но когда сталкивался с кем-нибудь из персонала, никто не обращал на него ни малейшего внимания. Все, казалось, куда-то спешили и смотрелись такими же усталыми. Очевидно, чтобы привлечь к себе внимание, нужно было хвататься за сердце или корчиться на полу в припадке эпилепсии, прочее их не касалось. В конце концов, ему все же повезло наткнуться на лифт. Когда двери открылись на нужном этаже, в нос ударил характерный запах дезинфектантов, смешанный с запахом лекарств, больных людей и плохой еды. Хюльдер поежился. Запах усилился, когда он толкнул дверь в палату, но теперь к нему добавилось негромкое электронное попискивание и жужжание. Если не считать этого, вокруг царила тишина. Приятная перемена по сравнению с теми гнетущими, рвущими душу звуками, которые часто слышны в такого рода заведениях в часы, не предназначенные для посещений. Здесь, в палате, Хюльдер от всей души возжелал одного – не закончить свои дни долгим пребыванием в больнице, хотя шансы на это были не в его пользу. Впрочем, если подумать, альтернатива выглядела немногим лучше. Если умрет молодым, то почти наверняка в результате несчастного случая – или чего-то столь же внезапного, и, следовательно, попадет сразу на стол патологоанатома. Это ужасно. Медсестра в приемной вздрогнула, услышав стук по высокому столу. Позади нее за стеклянной перегородкой виднелись большие экраны, на которых отображались графики и цифры. Они напоминали скорее некое финансовое учреждение, чем больницу, как если бы служба здравоохранения сдала помещение в аренду фирме биржевых маклеров с целью пополнить доход. Женщина испуганно оторвалась от бумаг, которые просматривала. За столом сидела неауста, но он понял это еще до того, как постучал, едва увидев темные волосы с седыми корнями на проборе. «Добрый вечер!» Хюльдер улыбнулся, пытаясь произвести впечатление нормального человека, потому что она, судя по широко раскрытым глазам, приняла его за относительно презентабельного наркомана. «Я могу вам чем-то помочь?» Она отложила ручку. «Вы пришли навестить пациента?» «Вообще-то нет. Я Хюльдер Траустасен, из полиции. Мне нужна Ауста Эйнарсдоттер. Полагаю, у нее сегодня дежурство, вечернюю смену». «Правильно, полагаете». Дежурная поднялась в ее глазах мелькнуло любопытство. На что и был расчет. Выйдя из-за стола, она добавила. «Ауста сейчас с пациентом. Подождите, пожалуйста, на кухне. Могу предложить кофе или сок, если хотите» представив потертые пластиковой кувшины с разбавленной апельсиновой бурдой из концентрата хюльдер торопливо согласился на кофе медсестра усадил его к крохотному кухонному столику достала из буфета чашку и наполнила ее комнатка была такая тесная что женщина едва поворачивалась а хюльдер с трудом поместил ноги под стол чувствуя себя алисой в стране чудес проглотивший кекс съешь меня Вдобавок ко всему, его смутил прицепившийся к одежде запах дыма от сигареты, выкуренной в терапях, прежде чем войти в больницу. «Пожалуйста». Она вручила ему кофе и села напротив, повернувшись на стуле в сторону, поскольку пространства для ног по столом больше не нашлось. «Я могу спросить, в чем дело? Раз уж вы пришли к ней сюда, это как это касается больницы?» «Мне просто нужно поговорить с ней об одном деле, которое мы расследуем. С больницей оно никак не связано. А сюда я пришел только лишь потому, что наверняка рассчитывал на ее здесь и не хотел беспокоить завтра, когда она будет отдыхать. Обещаю надолго ее не отвлекать. Ничего, мы справимся. Я бы только не советовал им пытаться перехватить ее во время дневной смены. Это уже совсем другое дело. Хюльдор кивнул и сделал глоток обжигающего напитка. Нет, конечно нет, и в мыслях такого не было. Он отпил еще немного, зная, что молчание подогревает любопытство собеседницы. Надо отдать должное. Соблазном она боролась долго. Хюльдер даже подумал, что придется самому что-то сказать. Прокомментировать погоду или выразить свое мнение относительно планов перенести внутренний аэропорт из соседнего в Аттенс мире на новое, отдаленное место. Когда она вдруг раскололась. И что же это за дело такое? Извините за любопытство, но Ауста такая милая женщина. Не могу представить, чтобы она оказалась замешанной во что-то нелегальное. Вы уверены, что это не связано с больницей? Я спрашиваю из-за той нашей коллеги, которую полиция пару лет назад затаскала по судам, без всякой на то причины. Здесь до сих пор об этом помнят и переживают, особенно в таких отделениях, как это, где смерть – частый гость. Уверяю вас, больница тут ни при чем». «Хорошо». На какое-то время она успокоилась, но потом поняла, что так и не достигла цели. Хюльдер мог бы научить ее кое-чему из науки ведения допроса. Тому, например, что не следует задавать несколько вопросов сразу, поскольку это дает допрашиваемому возможность выбрать для ответа какой-то один, но сейчас отвлекаться не хотелось. Но все же, о каком расследовании идет речь? Хюльдер улыбнулся и сделал еще глоточек. Оно касается мобильного телефона. Мобильного телефона? Недоверчиво переспросила женщина. Уж не хотите ли вы сказать, что вас заставляют работать сверхурочно из-за какого-то телефона? Его украли?» Она снова по неопытности представила ему возможность выбора. Хюльдер выбрал последний. «Телефон имеет отношение к происшествию намного более серьезному, чем кража». Его удивило, что Ауста ничего не рассказала коллегам. Естественная, казалось бы, реакция для человека с чистой совестью. «Если тебе нечего скрывать, если телефон подбросили в твой почтовый ящик случайно, то почему бы не упомянуть об этом в перерыве на кофе?» Неужели она вам ничего не рассказывала? Нет, не представляю, о чем вы говорите. И тут в голове у медсестры как будто включилась лампочка. Подождите-ка минутку. Уж не связано ли это как-то с той убитой девушкой? Той, о которой говорили в новостях. Там ведь, по-моему, упоминали мобильный телефон. Хюльдер сделал каменное лицо. Боюсь, я не могу это комментировать. Женщина не смогла скрыть разочарование. «Наверное, нет. Хотя я так вам скажу. Не представляю, чтобы Ауста была в этом замешана. Ее призвание – спасать людей, а не убивать их. Вот в прошлую пятницу, например, она спасла мужчину, реанимировав ее прямо на больничной автостоянке по пути домой после смены. И это только один такой случай. Можно составить целый список людей, обязанных ей жизнью. В том, что она хорошая медсестра, я ни минуты не сомневаюсь, честное слово. Речь идет о чистой формальности». А рассказывать об этом или нет, это ей решать. Хотя немного странно, что она не поделилась с коллегами. Может быть, вы просто не работали вместе в последнее время? Медсестра нахмурилась. Вообще-то мы работали в одной смене. Что здесь происходит? Ауста стояла в дверном проеме со строгим выражением на симпатичном лице. Картина с Хюльдером, сидящим за столиком в компании одной из ее коллег, определенно не пришлась ей по вкусу. В руке она сжимала резиновую одноразовую перчатку. «Что вы здесь делаете?» «Пришел поговорить с вами. Подумал, что так будет удобнее, чем беспокоить вас дома. Вы ведь работаете посменно, я не знаю, когда вы отдыхаете». Добавленная к объяснению улыбка не смягчила женщину, поскольку само объяснение было явно фальшивкой. Она прекрасно понимала, что в случае необходимости он разбудил бы ее без малейших колебаний. «Я уже ответила на все ваши вопросы. И не один раз». На коллегу, сидящую за маленьким столиком и заметно смущенную и растерянную, Ауста старалась не смотреть. «Вы выбрали неподходящее место и время, чтобы повторить одну и ту же ерунду». Хюльдер поднялся. «Давайте выйдем на минутку. Обещаю, я вас не задержу». Добыча информации не была главной целью визита. Прежде всего он хотел заставить ее нервничать и ясно дать понять, что они не забыли. Ауста раздраженно вздохнула. «У вас пять минут». Они сели на диванчике напротив лифтов. Ауста в одном углу, Хюльдер в другом, как можно дальше друг от друга. Осталось четыре. Нервно теребя резиновую перчатку, Ауста сложил руки на груди. Инстинктивный защитный жест человека, возводящего барьер между собой и собеседником. «Что-нибудь вспомнили?» Хюльдер закинул руку за спинку дивана, чтобы позлить медсестру. Ее лицо мгновенно затвердело. «Время подумать у вас было». «Может быть, что-то всплыло?» «Нет, я ничего не вспомнила, потому что вспоминать нечего». «Что мне сделать, чтобы вы от меня отстали? Хотите, чтобы я что-нибудь придумала?» «Нет, нет, пожалуйста, не нужно ничего придумывать, просто скажите правду. Вам известно больше того, что вы говорите, и мы оба это знаем». Она себя прищурилась, а потом неожиданно улыбнулась. «От вас пахнет дымом». Если хотите узнать, чем это закончится, советую заглянуть в онкологическое отделение, когда будете выходить. Поверьте, это многих приводит в чувство». На ее фальшивую улыбку Хюльдер ответил своей. «Так мило, что вы беспокоитесь о моем здоровье, но мы не это здесь обсуждаем. Мы говорим об убийстве девушки и исчезновении паренка, а вы скрываете информацию. Ваша коллега только что пела вам дифирамбы. Говорит, вы недавно спасли человека на автостоянке». И вот вы молчите, отказывайтесь говорить, хотя можете спасти еще одну жизнь. Жизнь совсем юную. Не могу в такое поверить. Это какую же выдержку нужно иметь?» Кровь прилила к ее лицу, проступив на щеках крохотными пятнышками. Опустив голову, она отвернулась и молча уставилась вдаль Решив, что нашел слабое место в броне Ауста, Хюльдер усилил давление. «Хотите посмотреть фотографии? Хотите увидеть, как измывались над девушкой или мальчиком?» Может быть, вам даже будет интересно с профессиональной точки зрения. Может быть, сумеете определить, сколько он проживет после таких истязаний. Может быть, поймете, наконец, почему мы не можем обхаживать людей, которые отказываются помочь». Ауста все так же смотрела в сторону, но ее профиль исказила боль и что-то еще. Намек на страх? «Да, люди склонны видеть в реакциях других то, что хотят видеть». Хюльдер знал это, но сейчас он наконец-то достучался до нее. Так ему показалось. А когда она разомкнула губы, еще больше укрепился в этом мнении. Ваши пять минут истекли. Ауста поднялась и ушла, оставив детектива одного на диване. Машин на дороге было мало. Уже почти час Хюльдер колесил по улицам. После неудавшейся попытки расколоть медсестру на душе было неспокойно. О том, чтобы поехать домой и плюхнуться перед телевизором, зная, что где-то там похищенный ребенок, Не могло быть и речи. Да и что смотреть? Американский фильм, в котором его полицейскую работу делают гении, или скандинавскую версию на ту же тему, где копы валятся с ног под гнетом собственных неудач? Впрочем, толку от бесцельного катания по городу было не больше, чем от сидения перед телевизором. Конечно, он не тешил себя надеждой, что найдет мальчика, ведь поиски уже прошли по всему району Большого Рекиавика, и они еще продолжались, на случай, если жертву перевозили. Но иногда человек бросается в схватку с ветряными мельницами просто для того, чтобы успокоить совесть. И это бесконечное, медленное окружение по городу не было совсем уж таким напрасным. По крайней мере, Хюльдер убедился, что в столичном районе нет такого очевидного места, где живого человека можно держать в плену в течение длительного времени. В какой бы тупик он ни попал, по какой бы улице с односторонним движением ни проехал, повсюду встречались признаки жизни. Дома стояли плотными рядами, либо бок о бок, либо группами. Даже строительные площадки, заброшенные после финансового краха, превратились в оживленные кварталы. А новой истории площадки демонстрировали все приметы бурной деятельности и, несомненно, кишели днем толпами водителей, бульдозеристов, крановщиков, торговцев и рабочих. Бизнес процветал в промышленных зонах, в торговых парках, в конюшнях для верховой езды, во всех других районах, через которые он проезжал. Куда ни посмотри, город пульсировал жизнью. Ничто не указывало на упадок и смерть. Конечно, в частных домах могли быть глухие подвалы с крепкими стенами. Но как не всматривайся, обнаружить такое из окна машины невозможно. Инженеры стройнадзора составили списки с такого рода подвалами. И проверка, пусть и требовавшая больших ресурсных затрат, уже началась. Все было бы иначе, будь Эйтель мертв. Во-первых, поиски не напоминали бы гонку со временем. Во-вторых... Спрятать труп в застроенном районе гораздо легче, чем живое человеческое существо с функционирующими голосовыми связками. Но только временно. В отапливаемом помещении вонь скоро станет не меньшей проблемой, чем призывы о помощи. Все телефонные звонки с жалобами на неприятные запахи теперь также отслеживались, независимо от того, куда они были направлены – в полицию, местные советы, пожарную команду или управляющие компании. Но никаких жалоб не поступало за исключением одного звонка, который привел к аресту какого-то нелегала, нашедшего убежище в многоэтажке. Хюльдер зевнул, потом глубоко вздохнул, втянул застлый запах скопившегося в машине дыма. Потянувшись к переполненной пепельнице, тщетно попытался ее закрыть. На память пришло предостережение Аусты Араки. Он помошился, досадуя на себя за то, что не спросил, вспомнила ли она, откуда знает Гютлигера. Впрочем, если вспомнила бы, ему бы точно не сказала. Он остановился на красный свет. Его машина была единственной, ожидающей на большом перекрестке, и внезапно, барабаня пальцами по рулю, Хюльдер ощутил что-то похожее на одиночество. Дома его никто не ждал. Ни жена, ни собака, ни кошка. Ни даже пугливая золотая рыбка в тесной стеклянной чашке. Пора остепениться. Найти женщину и в кои-то веке попытаться за нее удержаться. Тем более, что и искать никого не надо. Ему нужна Фрейя. Возможно, отчасти потому, что она не проявляла к нему ни малейшего интереса. Что ж, чем труднее задача, тем слаще будет победа. Свет сменился на зеленый, и Хюльдер, окрыленный этой мыслью, повернул к дому.